Глава пятьдесят пятая. Защитный купол. Ксения. Признаться, Джеридан меня несказанно удивил. «Почему нет, отец?» – упрямо вскинул он голову. «Ты же сам только что уверял, что опасности в лабиринте практически нет. Мол, Ксения поразит этого немощного чудика Крэга и с честью пройдет весь лабиринт. Чем я хуже?» «Ты не понимаешь!» – затряс руками Дензел. «Ксения – наследница Тиана Ковалес, и именно ей нужно пройти это испытание, так написано во всех пророчествах. Тебе незачем рисковать?» «И все же я пойду с ними. Отпинаю Крыга. Трухлявый пенек, как ты его назвал. Кто знает, может, потом мое имя тоже будут воспевать в легендах?» С иронией усмехнулся Джеридан. «И вообще, должен же с ними пойти хоть кто-нибудь, кто нормально владеет магией. Ксения не в счет. Насколько я мог заметить... Она не слишком уверенно пользуется мальгендой, иначе не выпала бы из окна». «Я категорически против, Джеридан. Не смей соваться туда по глупости. Это не твоя проблема, не вмешивайся, держись в стороне». Ноздри Дредензела раздувались от волнения. «Ошибаешься, отец», – покачал головы бронзовый. «Это моя проблема, если ты еще не понял. Пусть меня и лишили статуса опекуна, но лично для меня ничего не изменилось. Я и мой дракон чувствуем ответственность за Ксению». так что я не оставлю ее в такой опасной ситуации. «У Инота есть огненная магия. Он мастерски швыряется фаерболами, чуть меня не поджарил», – махнул Дензел на Федора. «Тайрон – отличный боец, а у самой Ксении невероятно сильная мальгенда. Про Марту я вообще молчу. Эта компания выйдет сухой из воды при любом раскладе, и тебе незачем вмешиваться. Но если ты так за них волнуешься, давай я пойду туда вместо тебя». «Нет!» – воскликнули мы Хором с и Федей. «Я тоже против». поддержал нашу компанию Джеридан. «Не горим желанием получить нож в спину», мрачно пояснил Тайрон. «А насчет Джеридана я не возражаю. Пусть поможет, если хочет». «Я возражаю!» с отчаянием выкрикнул Дензел, уже понимая, что проиграл. «А я одобряю!» сказал свое веское слово король. По нему было видно, что он рад вливанию Джеридана в наши стройные ряды. Шансы на выживание резко повысились. «Ваш сын уже взрослый дракон и может сам принимать решение. Именно так и ведут себя претенденты на трон, берут ответственность на себя и не отступают перед проблемами. Вы с этим согласны, лорд Дензел? «Тому ничего не оставалось делать, как процедить сквозь зубы». «Да. Ну вот и замечательно». Тяжело вздохнул король, взмахом руки открывая перед нами портал. «Прошу всех на выход». Перед тем, как шагнуть в воскрящаяся Тай повесил Мальгенду мне на шею. Я думала, что через серебристый тоннель к лабиринту пойдет только наш боевой отряд. Но ошиблась. За нами последовали все, включая сопровождавших с острова гвардейцев. Эти парни, а также телохранители короля, с любопытством и важностью вертели головы по сторонам, понимая, при каком знаменательном историческом событии они сейчас присутствуют. «Вот, возьмите!» Один из гвардейцев протянул Тайрону свой меч. Его коллега сделал то же самое, вручив оружие Джеридону. А телохранителя короля подарили мне и Виде небольшие кортики в ножнах. «Зря вы не берете меня с собой!» – все сильнее нервничал Дензел. «Я бы вам пригодился!» «Это не обсуждается!» – жестко поставил точку в этом вопросе Тай. А я стояла с интересом, разглядывая бескрайнее зеленое поле, покрытое яркими цветами. «Добро пожаловать в Феррану, принцесса!» – перехватил мой взгляд Агелий. «Еще совсем недавно здесь была пустыня». «Она еще сохранилась за куполом», – отметил один из гвардейцев, кивая на что-то позади меня. Я оглянулась и застыла в изумлении. Такое чувство, что кто-то накрыл часть цветущего сада огромным стеклянным колпаком, внутри которого находилась безжизненная, растрескавшаяся от сухости земля, смешанная с песком. Видимость за этой прозрачной преградой была плохая. Примерно через двадцать метров все расплывалось, будто в сером тумане. Вдалеке лишь угадывались очертания каменного сооружения, похожего на древнеримский амфитеатр. «Это лабиринт», — вздохнул Федя. «Наш пенек Крэг бегает где-то там». «И как туда войти?» Я растерянно разглядывала стеклянную преграду, не видя даже намека на подобие дверей или арки. «Просто шагай и все», — пояснил енот и первым перешел на ту сторону так, словно этого прозрачного заграждения и не было вовсе. Я последовала за енотом, за мной одновременно Марта и Тай. А вот Джеридан резко впечатался в преграду. «Ауч!» – схватился он за расшибленный лоб. «Что за фокусы? Почему я не могу пройти?» Мы все растерялись. Лишь Дензел вскинул руки вверх и с облегчением выдохнул. «Хвала небесам!» «Не знаю, почему так». Енот озадаченно почесал макушку. Он попробовал перескочить назад к Джеридану, но тоже напоролся носиком на преграду. «Да чтоб вас, трухлики недобитые!» «По-моему, нам дали понять, что идти должны только мы», – пожалуй я плечами. Сжав Мальгенду в руке, я моментально ощутила успокаивающие волны. «Животные проходят через барьер беспрепятственно. Надо же Крэгу чем-то питаться», – отметила Гелий. «Ксения прошла, потому что ей это суждено». «А я потому что являюсь ее истинной парой», – заявил тай «Мы с ней, можно сказать, одно целое». «Логично», – согласился Агелий и повернулся к Джеру. «Лорд Джеридан Норт-Ордынион, своим королевским повелением я снова назначаю вас официальным опекуном Ксении Ковалес». «Спасибо, Ваше Величество», – коротко поклонился ему Бронзовый и легко перешагнул через преграду под горестный вскрик его отца. «Нет!»